Луч фонарика остановился на длинной кирпичной стене в глубине подвала. Мы двинулись к ней. Стена из кирпича, скрепленного раствором извести, выглядела поновее, чем древние каменные своды. Она высилась от пола до потолка вплоть до старых дубовых балок. В самом центре стены была врезана дубовая дверь, украшенная очень хорошей резьбой. Фонарик высветил бронзовую табличку с надписью Его светлости в собственный винный подвал. Будем ходить, прошептала Бет. Только если дверь не заперта. Правило обыска изъятий. Я отдал ей фонарик, попробовал массивную бронзовую ручку заперто. Обратил внимание на бронзовую замочную скважину над ручкой. Дверь не заперта, просто ее заело. Несколько движений топориком, и дверь распахнулась. Как только она открылась, Бет погасила фонарик. Мы стояли по обе стороны двери, прижавшись спиной к кирпичной стене. Оружие на готове. «Полиция! Выходить с поднятыми руками!» — выкрикнул я. Молчание. Я бросил топорик в проем двери, и он приземлился с металлическим звоном, но никто не ответил выстрелом. «Иди первый. Меня уже подстреливали в этом году», — сказал я Бет. «М -м, «Спасибо». Она припала к земле, и быстро нырнула в дверь. Я следом. Пригнувшись, мы застыли с оружием наготове. Ничего не было видно, но я почувствовал, что в этой комнате было прохладнее и, может быть, посуше, чем во всем подвале. «Полиция, руки вверх!» — крикнул я. Мы выждали с полминуты, и бэт зажгла фонарик. Луч выхватил ряды полок с вином, Бет стала шарить лучом по комнате, в центре стоял стол с двумя канделябрами и несколькими свечами. На столе лежали спичечные коробки, я зажег с десяток свечей, мигающий свет озарил погребок, заплясал на стекле бутылок. Как и в любом винном погребе, здесь было множество деревянных полок, кроме того, Там и здесь виднелись деревянные картонные ящики для вина. Некоторые были раскрыты, некоторые закрыты. В шести бочках бродило вино, каждая бочка с крышкой. На стене я рассмотрел трубки охлаждения, обернутые плексигласом. Потолок был отделан, кажется, кедровым деревом, пол выложен гладкими плитами. Мы огляделись по сторонам, заметили буфет, в котором были стаканы, штопы, салфетки, многочисленные термометры показывали одинаковую температуру около 60 градусов по Фаренгейту. Наконец я произнес. «Так что же нам пыталась сказать Ева?» Бет пожала плечами. «А может, стоит загнать в эти ящики коробки?» «Наверное, стоит». Мы стали просматривать деревянные ящики картонные коробки, окрыли несколько только вино. А что мы, собственно, ищем? спросил Бет. Не знаю, но только не вино. В углу, где сходились две стены подвала, я увидел штабель винных коробок свинзавода Тобина с одинаковыми наклейками осеннее золото. Подошел к этим коробкам и стал вышвыривать в проход между рядами полок. Раздался звон разбитого стекла, запахло вином. — Не уничтожай хорошее вино, осторожнее, передай мне коробки. Я не обратил внимания на это замечание, разобрал последнюю стопу коробок и увидел в углу то, что не имело отношения к вину. Это был алюминиевый ящик для льда. Я стал разглядывать его в свете свечей. Бет подошла ко мне и направила на ящик луч фонарика. То, о чем ты говорил, алюминиевый ящик из лодки Гордонов. Очень похоже, но это довольно обычный ящик. И пока мы не обнаружили на нем отпечатков пальцев Гордонов, а я уверен, что их там нет, мы никогда не сможем говорить с уверенностью. И добавил, думаю, что это тот ящик, в котором, к многие убеждены, хранился сухой лед и сибирская язва. Может быть, содержимое до сих пор в нем? Я не до конца убеждена в версии о пиратских сокровищах. Будем надеяться, специалисты по.. Дактилоскопии сумеют обнаружить какие-либо отпечатки на полированном алюминии. С этими словами я направился к выходу. «Подожди, а разве ты не собираешься...» «Я имею в виду...» «Открыть? Ты с ума сошла! Разве можно так поступать с вещественными доказательствами?» «Мы даже не имеем ордера! Прекрати!» «Что прекратить?» — Открой этот чертов ящик. Нет, я сама. Дай мне на свой платок или что-нибудь еще. Я отдал ей свой платок, обернув им руку. Она отодвинула задвижку и подняла крышку на петлях. Я посветил фонариком внутрь ящика. Думаю, мы оба ожидали увидеть золото и драгоценности, но еще до того, как крышка была открыта полностью на нас, Уставился человеческий череп Бет взвизгнула и отскочила назад Крышка захлопнулась Она стояла в нескольких футах от ящика Пытаясь обрести дыхание Показал на ящик и с трудом вымолвила «Видел?» «Да, парень неживой» Я наклонился над ящиком и просил носовой платок Она передала его мне, и я вновь открыл крышку. Луч фонарика обследовал внутренности объемистого ящика, и я увидел, что череп лежал среди других костей. Глазницы черепа были закрыты густо позреневшими медиками. Бет склонилась рядом со мной и положила руку на плечо, тут для сохраненности равновесия, то ли, чтобы обрести уверенность. «Это часть человеческого скелета ребенок», — выдвинула она. «Нет, это взрослый небольшого роста, тогда люди были менее крупными. Ты когда нибудь видела кровати 17 века? Однажды я в такой спал». Я протянул руку внутрь ящика, и достал что-то неприятное на ощупь, сгнившая древесина. Теперь под костями я мог рассмотреть несколько кусочков сгнившей древесины. Пригляделся и заметил позеленевшие медные застежки, несколько прожавевших гвоздей и расползшиеся обрывки ткани. Кости были не белыми, а скорее красно-коричневыми. На них прилипли кусочки земли и глины. Это говорило о том, что покойника хоронили не в гробу и что тело долгое время лежало в земле. Я покопался в содержимым большого ящика для льда и обнаружил ржавый навесной замок и четыре золотые монеты, которые передал Бет. Встал и утер руки о носовой платок. «Сокровище капитана Кидда». «Вот это?» Спросила она, поглядев на четыре монеты в своих руках. «Только его часть, то, что здесь находится, это остатки деревянного сундука, щепки, образовавшиеся после взлома крышки, так я думаю. Сундук был завернут в прогнивший брезент или парусину, для того, чтобы сохранить его от влаги на год или не намного дольше, но не на три сотни лет. А это что?» оказала на череп. Думаю, это хранитель сокровищ. Порой осужденного на смерть какого-нибудь аборигена или просто несчастного парня убивали и бросали поверх гроба. В те дни верили, что дух убитого будет витать вокруг этого места и отпугивать искателей сокровищ. Откуда ты все это знаешь? Читал в книгах и добавил. А те люди, которые не верили в предрассудки или которые видели похороны или свежей земли, раскапывая первым делом, находили труп, убеждались в том, что это простая могила. Хорошо задумано? Думаю, что да. Я бы не стала вести дальше раскопки. Мы продолжали оставаться в винном погребе, каждый думал о своем. Запах из алюминиевого ящика был не совсем приятным, поэтому мы закрыли крышку. Когда-нибудь его надо представить на выставке, вместе с золотом и драгоценностями. Она взглянула на четыре золотые монеты и переспросила, а где же само сокровище? Если кости могут говорить, то расскажут. А почему монеты на глазах? — Это какой-то предрассудок. Она взглянула на меня и сказала. — Да, ты был прав. Прекрасная работа детектива. — Спасибо. Пойдем на свежий воздух.